Взвесив на руке револьвер Джеки, я крутанул барабан и проверил механизм. Это оказался Смит Вессон, калибра 22, симпатичная маленькая игрушка. Точно такая же была у меня когда-то в Нью-Йорке. Что ж, пока все складывается удачно. С трудом поднявшись, я захромал назад к коптильне. Питер стоял на пороге, широко раскрыв рот. «Вот теперь тебе пора», — сказал я. «Беги, что есть духу, поднимать тревогу!» «Вы... вы не ранены? Ты еще здесь, сынок? Пошевеливайся, можешь ориентироваться по старой железнодорожной линии, куда-нибудь она да приведет». «Но я не...» — я ответил ему еще одну звонкую оплеуху. «А ну, марш! Кому сказано?» Хромая, скользя и спотыкаясь в снегу, Питер бросился к лесу. Вскоре он исчез за деревьями, а я вернулся в коптильню и сел, с трудом переводя дух. На полу я нашел еще кусочек гренка и съел его, протянув руку за порог, набрал пригоршню снега и отправил в рот. Снег был очень холодный, но я не имел ничего против, наоборот, мне это было даже приятно. Потом я задумался, как быть дальше. На мой взгляд, существовал только один разумный способ действий — мои противники — были вооружены ружьями, и они были профессионалами. Трахнутый, во всяком случае, находился в хорошей физической форме и, вероятно, умел неплохо разбираться в следах. Медлить было нельзя. Нужно было атаковать в лоб, воспользовавшись фактором неожиданности, убить трахнутого, завладеть его оружием и вынудить Джерри и Кит сдаться. Элементарно. Я отправил в рот еще горсть снега и подполз к трупу Джеки, взглянул на его наручные часы, почти семь утра. В семействе макаганов обычно встают рано, но вчера... Господи, неужели это было только вчера? Джерри спал довольно долго. Отрахнутый должен быть измотан после двух ночей заплечного труда. К тому же вчера они выпили и поздно легли. Я еще раз обдумал ситуацию. «Если в доме все спят, это существенно меняет дело. Я могу попробовать бежать или, еще лучше, попытаться угнать одну из машин. А что, идея неплохая. И главное, чтобы проверить ее, не понадобится много времени. Я принялся закидывать снегом труп Джеки, чтобы тот, кому придет в голову бросить беглый взгляд из окна, ничего не заподозрил. Закончив, отступил немного назад. Хм...» С расстояния в пару шагов можно было различить и очертания тела, и кровавые пятна на снегу, но я надеялся, что издалека моя маскировка производит более убедительное впечатление. Я проковылял к засыпанному снегом Мерседесу и потянул ручку дверцы. Дверь была не заперта. Забравшись внутрь, я устроился на сиденье и стал искать ключи. Посмотрел и в перчаточнице, и за солнцезащитными щитками, и в держателе для стаканов. Ничего. Стоп. Если это машина Сони, значит, на той связке, которую она принесла с собой, могли быть и ключи от зажигания. Даже наверняка. Я вылез из машины и прикрыл за собой дверь. «Черт побери, куда все подевались?» — донесся вдруг из дома громкий голос Трахнутого. «И где мой кофе?» Насколько я мог судить, Трахнутый уже спустился на первый этаж и теперь разыскивал Соню. «Дьявольщина! К тому моменту, когда я дохромаю до коптильни, возьму ключи и, готов буду возвращаться назад, он уже выйдет на крыльцо со своим неразлучным пистолетом и, конечно, пристрелит меня, как только увидит». Я могу попытаться снять его первым, но если мне это не удастся, честной схватке придет конец. Джерри услышит выстрелы, схватит свое большое ружье и выглянет в одно из верхних окон. Я буду у него как на ладони, и уж он не промахнется. Увы, о Мерседесе придется забыть. «У меня оставалось только два выхода — либо бежать в лес прямо сейчас, либо все же решиться на штурм, пока двое моих врагов еще спят». «Ну что ты выбираешь, Майкл?» — шепотом спросил я себя. Впрочем, я уже знал ответ, и уговаривать себя мне было не нужно. Покончить страхнутым вот чего я желал больше всего. Однажды, много лет назад, я уже штурмовал в одиночку большой дом, битком набитый моими врагами, и победил. Тогда тоже лежал снег. Любопытное совпадение. Смерть, я и снег, очевидно, созданы друг для друга. Крепко сжав в руке револьвер, я захромал к парадному крыльцу дачи. Из неплотно прикрытой входной двери тянуло табачным дымом, душистым, плотным дымом только что набитой сигареты. Прижавшись к щели ухом, я попытался уловить обрывки разговора, но не услышал ни звука. Трахнутый молчал, похоже, его замечание насчет кофе было риторическим, но это не значило, что он не насторожился. Скорее наоборот. Взявшись за ручку, я слегка приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Трахнутый сидел за столом, положив ноги на соседний стул или стал какой-то журнал, на нем были коричневые брюки и горчичного цвета рабочий свитер. На плечи Трахнутого был накинут выленивший домашний халат, а сидеющие волосы скрывала теплая вязаная шапочка. Я еще немного приоткрыл дверь и просунул внутрь руку с револьвером. Трахнутый не пошевелился, когда я вошел, хотя наверняка почувствовал ворвавшийся в помещение холодный воздух с улицы. Я прицелился. Трахнутый перевернул страницу журнала и глубоко затянулся сигаретой. «Вы оба простудитесь насмерть», — сказал он, не поднимая головы. Я искал глазами его пистолет. На столе валялись газеты и журналы, стоял кофейник, но оружие не было видно. Конечно, он мог лежать и в кармане, но мне почему-то казалось, что Трахнутый немного расслабился и оставил пистолет в спальне наверху. Иными словами, он не был вооружен, что меня вполне устроило. Я вошел в дом и закрыл за собой дверь, трахнутый перевернул следующую страницу, а я бросил быстрый взгляд в сторону ведущей наверх лестницы. Я боялся, что там могли притаиться Джерри с дробовиком или Кит, но на ступеньках никого не было. Значит, это не ловушка. Я сделал несколько шагов вперед, оставляя на ковре следы крови и тающего снега, «Как все-таки насчет кофе?» — начал Трахнутый и обернулся. В мгновение ока его лицо переменилось. Сначала оно выразило удивление, потом страх, уступивший место мрачной сосредоточенности человека, глядящего в лицо смерти. Трахнутый опустил журнал на колени, еще раз затянулся сигаретой. «Как, мать твою, тебе удалось выбраться?» — спросил он. «С помощью колдовства, конечно». «Чего?» «С помощью колдовства, говорю». «А теперь, старина, будь добр, подними повыше руки и не опускай», — сказал я. Положив сигарету в пепельницу, Трахнутый поднял руки и пристроил их на обтянутую шапочкой макушку. «Я еще раз огляделся по сторонам. Где Джерри и Кит?» «Спят», — ответил Трахнутый и презрительно качнул головой я понял, что означает этот жест. Они его подвели. В который уже раз подвели? С его точки зрения виноватым всегда оказывался кто-то другой. Себя Трахнутый считал непогрешимым. Несколько секунд мы разглядывали друг друга. Вот Трахнутый прищурился, выдохнул сигаретный дым. На его пересохших от волнения губах вздулся и лопнул пузырек слюны. «Ну и что ты собираешься делать, Майкл Форсайт? Убийца темного, предатель, агент долбанного федерального бюро? Арестовать меня?» «Нет», — я покачал головой. Мой ответ на мгновение поставил его в тупик, но уже в следующую секунду трахнутый понимающе улыбнулся. Улыбка у него была широкая, и в ней смешивались ненависть и бравада. А, понимаю, проговорил он, растягивая слова. Это личное, так? Та женщина из нью порта я угадал? Угадал. Что ж, «В тот раз тебе все-таки удалось меня провести, ведь я был почти уверен, что ты с ней как-то связан, но потом, когда ты помог нам закопать ее на Плам-Айленде и больше ни словом о ней не обмолвился, я поверил, что она для тебя ничего не значила». Голос его звучал теперь чуть громче. «Говори потише, трахнутый», — сказал я, — «и не вздумай опускать руки». Трахнутый снова улыбнулся, на сей раз явно через силу. Его лицо сморщилось, разом утратив по-юношески вызывающий вид. Когда же он послушно поднял руки повыше, я как будто увидел его заново. Налет таинственности исчез, на лице ясно проступили следы прожитых лет, и я увидел перед собой немолодого мужчину, который с каждым годом становится старше, ленивее, глупее и все хуже реагирует на неожиданные удары судьбы, особенно если они принимают облик представителя молодого поколения, который не только перехитрил его, но и собирается убить. И еще одно ни ты, ни она так и не заговорили». «Уж не знаю, как вас теперь готовят, но на меня это произвело большое впечатление. Впрочем, возможно, я просто немного размяк», — произнес он и потянулся одной рукой к сигарете. «Руки на голову трахнутый». «Извини, Майкл, я забылся», — ответил он и, вернув руку на место, забарабанил по макушке пальцами. Я сделал еще несколько шагов вперед, пока не оказался достаточно близко. Я не собирался злорадствовать, оскорблять его, не собирался давать ему чертово последнее слово. Для всех этих мелодраматических эффектов не было времени. К тому же это был не мой стиль. Мне нужно было только получить от него информацию, после чего я немедля избавился бы от трахнутого. «Твое оружие с тобой?» — спросил я. «Нет». Можешь мне не верить, но я говорю правду. Встань и выверни карманы халата, только очень медленно, Трахнутый». Он поднялся и вывернул карманы. «Я оставил пистолет в туалете на бачке», — сказал он. «Сядь». Трахнутый снова опустился на стул и без напоминаний положил руки на голову. «Окей. Где дробовик?» — спросил я. «Где лежит та чертова пушка, которая вчера была у Джерри?» «Почему ты думаешь, что я тебе скажу? Потому что иначе я тебя убью». «Двустволка Джерри в моей комнате. Я ее чистил», — сказал он. «Заряжена?» «Да, кажется. Ты должен знать точно, так она заряжена или нет». «Нет», — признался он. «Где патроны? Там же, в моей комнате, лежат на тумбочке, которая из комнат твоя. Первая комната налево, через две комнаты от твоей». «А на что тебе понадобился дробовик?» Трахнутого я уже решил убить, но остальные двое были нужны мне живыми. Револьвером 22-го калибра Джерри напугать было трудно, а мне хотелось, чтобы он сразу понял, у него нет ни единого шанса. Если я застрелю трахнутого сейчас, Джерри проснется и вполне может успеть добраться до ружья в спальне приятеля, и тогда он с легкостью вышибит мне мозги. Но если я не буду спешить, если отведу трахнутого наверх и владею двустволкой, тогда я убью его на месте, а сам отправлюсь к комнате Джерри. Когда он увидит направленное на него крупнокалиберное оружие, у него не будет выбора. Ему придется сдаться. Бросаться на человека с двустволкой чистое самоубийство. И Джерри не может этого не понимать. Когда он сдастся, я отведу его и Кит вниз, найду телефон и, кажется, неплохо придумано. Сними пояс с халата. Трахнутый вытащил из петель толстый витой шнур с кистями и протянул мне. «Повернись, руки за спину!» — скомандовал я. «Я думал, ты хочешь меня убить!» — сказал Трахнутый вызывающим тоном. «Это еще успеется. Времени у меня достаточно. А сейчас повернись!» Он улыбнулся, сплюнул. «Побыстрее!» Трахнутый повернулся и заложил руки за спину. «Окей, трахнутый», — сказал я, — «а теперь имей в виду, одно резкое движение, и твои мозги вылетят наружу». На одном конце пояса от халата я сделал скользящую петлю и, набросив ему на запястье, туго затянул. Выждал несколько мгновений. Если трахнутый собирается что-то предпринять, то именно сейчас у него осталась последняя возможность сделать это. Но он стоял спокойно и не двигался. Тогда я сделал вторую петлю, надел на другую руку и закрепил узел так, что между запястьями осталось дюйма четыре шнура, за которые я собирался держаться на случай, если трахнутый решит броситься на утек. Покончив с этим, я развернул его лицом к себе. «Вот так, дружище! Сейчас мы поднимемся наверх и возьмем ружье. Если будешь вести себя хорошо, может быть, я оставлю тебя в живых», — солгал я. «Я вижу, ты передумал. Вот что бывает с человеком, который слишком тесно общается с федералами. Он превращается в кисель, в тряпку», — сказал трахнутый с презрением. «Думай, как хочешь». «А сейчас марш наверх. Если попытаешься подать сигнал Джерри, я тебя убью. Понятно?» «Понятно». Трахнутый кивнул, и по его лицу скользнуло какое-то странное выражение, значение которого я не понял. Мне, впрочем, показалось, что мой пленник чем-то озабочен. «Скажи мне одну вещь, Майкл. Этот парнишка, его ты тоже оставил в коптильне?» «А, понятно. Трахнутый беспокоится о своем протеже. Какой парнишка?» «Джеки. Ты привязал его к столбу?» «Извини, Трахнутый. Джеки пришлось убить». Он судорожно сглотнул и побледнел. «А, Соню?» — спросил Трахнутый, и мне показалось, что он утратил часть своего самообладания. «Ее тоже. Мне не хотелось, но пришлось. У меня не было выбора». «Ах ты, гнида легавая! Фараон хренов! Сволочь!» — злобно выругался Трахнутый. «Я сказал потише. Повторять я не буду». Трахнутый качнул головой. На его виске набухла и опала какая-то жила, потом он внезапно расслабился. «Нет, хороший игрок в покер из него никогда бы не получился». Я сразу понял, что Трахнутый что-то задумал. Когда-то меня это могло обеспокоить, даже напугать, но теперь я изменился, и я видел Трахнутого насквозь. Он стал мне понятен, старый, предсказуемый, и к тому же связанный, он был мне не страшен. Пусть строит планы, все равно из этого ничего не выйдет. Я был вооружен и готов к любому повороту событий. «Давай двигай!» — велел я. Мне нужно это ружье, и если все пройдет благополучно, ты, быть может, в конце концов окажешься в тюрьме, а не в могиле». И я слегка подтолкнул его к лестнице. «Да» мы поднимемся в его комнату вместе. Там я возьму дробовик, пристрелю этого сукиного сына, арестую Джерри и Кит, отведу их в коптильню и привяжу к столбам. Потом надо будет вернуться в дом и развязать руки трахнутому, чтобы впоследствии я мог сказать, будто это была самозащита, а не хладнокровное убийство человека, который мне ничем не угрожал». Трахнутый начал подниматься по ступеням. Халат болтался у него на плечах, шаги были неуверенные. На полпути он остановился. «Знаешь, мне как-то не очень хочется в тюрьму, Майкл», — сказал он. «Боюсь, в данном случае твое мнение никого не интересует». Он поднялся еще на одну ступеньку. «Как тебе известно, комедия всегда заканчивается свадьбой, трагедия — смертью», — проговорил он многозначительно. «А у нас что, трагедия или комедия?» — спросил я осторожно. — Скоро узнаем, — ответил он, и, не поворачиваясь, вдруг оттолкнулся от ступенек и бросился на меня всем телом. Я не удержался, и мы покатились по лестнице вниз. Когда мы достигли ее подножия, трахнутый оказался сверху. Он с такой силой припечатал меня к полу, что у меня из легких с шумом вырвался весь воздух. Револьвер я выронил, и он отлетел куда-то под стул. Не давая опомниться, Трахнутый ударил меня головой в лоб. «Вот я тебе покажу», — прохрипел он. Трахнутый прилагал отчаянные усилия, стараясь освободить руки, но я связал его крепко. Мне удалось довольно быстро скинуть его с себя, и он откатился в сторону. В следующую секунду... Трахнутый перекинул шнур, которым были связаны его руки, через свою пятую точку, опустил ниже и просунул через петлю сначала левую, потом правую ногу. Должен сказать, что проделано это было на редкость быстро и ловко, особенно для такого старика, каким я его считал. Не тратя времени даром, Трахнутый еще раз попытался развязать узел, но он не поддался. Его руки оставались связанными, но не сзади, а спереди. Теперь Трахнутый был намного опаснее, что он не замедлил продемонстрировать. Он бросился на меня, но я это предвидел и успел приготовиться к атаке. Полутора секунд, которые у меня были, мне хватило, чтобы снова завладеть револьвером и направить на него». В следующий миг Трахнутый доказал, что он отнюдь не чудом пережил несколько покушений. Прежде чем я успел нажать на спусковой крючок, он ударом ноги выбил у меня из рук револьвер. Тот отлетел далеко в угол. И тут же Трахнутый попытался легнуть меня снова, но я схватил его за ногу и резко вывернул. Он выдернул ногу из шлепанца и, шипя и брызгая слюной, бросился на меня. Я успел ударить его в лицо, сломав нос, так что кровь залила ему глаза. Почти ничего не видя, трахнутый наугад махнул кулаком. Он метил в голову, но промахнулся. К несчастью для меня, локтем он задел мои сломанные ребра. Жгучая боль пронзила меня, как удар электрического тока. Я был почти парализован и едва мог пошевелиться. «Фу!» — выдохнул я. Воспользовавшись моментом, трахнутый прижал мои руки коленями к полу, накинув мне на шею пояс, которым были связаны его руки, он начал не спеша душить меня, с трудом сдерживая бушевавшую в нем ярость и восторг, который испытывают все профессиональные убийцы, приканчивая жертву. Его широко раскрытые серые глаза оставались, впрочем, холодными, лишенными всякого выражения». «Так вот, что видела Саманта перед тем, как он убил ее!» «Тебе конец, Форсайт!» — проговорил трахнутый негромким, почти нежным шепотом. Он налегал на пояс всей тяжестью, и я уже чувствовал приближение обморока, глаза вылезли из орбит, в ушах зазвенело. Если бы трахнутый душил меня рояльной струной, проволокой или хотя бы нормальной веревкой, сейчас бы он, а не я, рассказывал эту историю. Но витой шнур, служивший ему поясом, был слишком толстым и эластичным. Трахнутому был необходим больше рычаг, а для этого он должен был захлестнуть шнур вокруг моей шеи и тянуть за концы двумя руками. Вместо этого он продолжал давить шнуром на мое горло, но я все еще был жив. «Я все равно тебя убью», — прорычал Трахнутый, и я почувствовал на лице его дыхание. Приподняв мне голову, он продернул шнур между моим затылком и полом. Трахнутый проделал это довольно быстро, но этого хватило, чтобы я успел глотнуть воздуха. Я набрал его полные легкие и в последнем отчаянном усилии, рванувшись вверх, укусил трахнутого за щеку, отхватив зубами порядочный кусок. Трахнутый завопил от неожиданности и боли, и я, пнув его руку своей окровавленной культей, сбросил его на пол. Трахнутый упал на спину, а я поспешно перекатился и встал на четвереньки. «Джерри! Джерри! Проснись! Тревога! Джерри! Кит! Проснитесь!» — заорал Трахнутый во все горло, и, перевернувшись, пополз ко мне, задрав вверх окровавленное лицо. Я бросился к револьверу, схватил, взвёк курок и выстрелил Трахнутому в живот. Трахнутый ткнулся лицом в пол и остался лежать. — Джерри! — простонал он. Наверху послышался шум шагов. Придется бежать со всей мочи, чтобы успеть схватить это чертово ружье. Получив пулю в живот, Трахнутый уже не мог сопротивляться. Выстрел получился как нельзя более удачным, но я знал, что на оружие двадцать второго калибра нельзя полагаться, поэтому я прыгнул к трахнутому, ударил револьвером по затылку, пнул под ребра и прижав коленом к полу, вывернул ему голову на бок. Я достану тебя, форсайт, прохрипел трахнутый. «Тогда тебе лучше поторопиться», — ответил я и, прижав ствол револьвера к его голове, чуть выше уха нажал на спуск. Кровь, осколки кости и ошметки мозга забрызгали мне правую руку чуть не до локтя. «Эй, что там происходит, черт побери!» — заорал наверху Джерри. Я быстро перевернул трахнутого на спину и выстрелил ему в лоб. На сей раз пуля пробила аккуратное отверстие над его левым глазом. Наклонившись, я нащупал артерию у него на шее. Пульса не было. Я выпрямился. «Черт, мне необходимо это большое ружье!» Сунув револьвер в карман штанов, я на четвереньках побежал вверх по лестнице, «Папа!» — позвала из своей спальни Кит. «Я был уже на верхней площадке. Первая комната налево по коридору действительно оказалась спальней Трахнутого. Здесь валялись его куртка, его солнечные очки и номер Хаслера, но никакого ружья. Будь ты трижды проклят, Трахнутый!» «Встань позади меня, Кит!» «Вот так!» услышал я в коридоре голос Джерри. Выглянув в щелку, я увидел его в черном шелковом кимоно на голое тело и с мощной двустволкой в руках. Из-за его плеча выглядывала кит, вооруженная пистолетом. Джерри заметил меня. Я чуть успел отпрянуть назад, как раздался выстрел, и дверной косяк разнесло в щепки. «Патрон!» — скомандовал Джерри дочери. Я захлопнул дверь и задвинул щеколду.